Был выложен круг из дерна. Наскаку амазонка должна метнуть копье в этот круг. Чтобы достигнуть цели, всадницам нужно было проскакать по всему ипподрому и держать высокую скорость. Если она замедлит бег коня, ее обойдут. Поэтому около задерненного круга амазонки проносились словно ветер. Копья, блеснув на солнце, взвивались над ипподромом и вонзались в дерн. Ни одна не промахнулась. Гул одобрения пронесся над трибунами. Вторая часть состязаний — стрелы. Теперь на круге с дерном поставлены щиты. И снова мчатся по кругу гимнасийки. На полном скаку, натянув тетивы луков, пускают стрелы. Поразить щиты из луков намного трудней. Двадцать из шестидесяти покидают поле. Они пустили стрелы мимо щитов. Наступает третий, еще более трудный вид состязаний. Наездницы должны, проносясь мимо щитов, на скаку спрыгнуть с коня, всадить в щит меч приученные кони, проскакав одну-две стадии, возвращаются обратно. Нужно, опять же на скаку, ухватить гриву своего коня и снова очутиться верхом. Сделать это очень нелегко, и снова часть наездниц покидает поле. И самое последнее — скачка под платаном. Она решает успех состязания. Только в ней можно выбрать лучшую из лучших. Участвовать в скачке под платаном может любая наездница. Но немногие решаются на это. Сегодня всего одиннадцать всадниц изъявили желание испытать свое умение. У западных ворот Палестры, рядом с беговой дорожкой, стоит старый платан. Он раскинул свои могучие ветви во все стороны, и одна, самая нижняя, нависла над беговой дорожкой. На нее ловко взбираются две гимнасийки. Им нужно спрыгнуть на спину лошади, когда она будет проноситься под платаном. Спрыгнуть, удержаться, проскакать круг и снова на ходу ухватиться за сук платана и забраться на него. Первую пару постигла неудачи. Одна из наездниц не сумела рассчитать прыжка и кубарем скатилась на поле. Вторая чуть задержалась и лошадь пронеслась мимо. Следующий заезд состоял из трех всадниц. Одна не смогла удержаться на спине коня и упала на дорожку, чуть не угодив под ноги мчавшимся рядом лошадям. Две наездницы Оказались удачливее своей подруги, но только на первое время. Они прыгнули на своих лошадей, удержались и поскакали по кругу. Им бы надо чуть попридержать поводья, а они старались опередить друг друга. Так разогнали коней, что хвататься за сук Платана было безумием, они наверняка разбили бы головы. В следующем заезде поставили лучших наездниц. Девушки, словно кошки, замерли, готовые к прыжку. Вот мчатся под платаном кони. Момент. И крики восторга взметнулись над трибунами. Все трое скачут по кругу. Но только одной суждено было ухватиться за сук и подняться на дерево. Ее подруги ухватились за сук тоже, но подняться на него у них не хватило сил. Последняя тройка от скачек отказалась. Годера вышла на поле. Ей подвели призового коня. Победительница подошла к царице, опустилась на одно колено и приняла повод коня. Потом, вскочив на него, проехала круг почета. Игры закончились. Ферида коснулась рукой плечами леты и сказала, «Проведи меня вниз. Что-то затекли ноги».